Я всё ждал, что у мамы появится новая подруга для совместных ночёвок, но никаких новых подруг так и не появилось. Однажды я спросил, почему, и мама ответила так. «Обжёгшись на молоке, будешь дуть на воду. У нас всё хорошо, и это главное». И всё действительно было хорошо. Благодаря Риджису Томасу, 27 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и паре новых клиентов «Самбург». Одного из них обнаружила Барбара Минс, которая к тому времени стала штатным сотрудником на полную ставку, а ещё позже, в 2017 году, уже полноправным именным партнёром. Агентство вновь твёрдо встало на ноги. Дядя Гэри вернулся в санаторий в Бионне, прежнее учреждение, новое руководство. В общем, не идеальный вариант, но всё-таки лучше, чем раньше. Мама больше не злилась по утрам и накупила себе новой одежды.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 Я уже не носил рюкзаки, как Катомкин, на одном плече. Шестой класс остался в доисторическом прошлом. И вдруг услышал знакомый голос. Привет, чемпион! Как жизнь, бомбино? Мальчик-малыш, итальянский. Она стояла, прислонившись к машине, не служебной, а личной. Она была в джинсах и блузке с глубоким вырезом. Вместо куртки на ней был пиджак с приколтанным на груди жетоном департамента полиции Нью-Йорка. По нашей старой традиции Лиза отодвинула полы пиджака, чтобы показать мне свою плечевую кобуру. Только на этот раз в кобуре был пистолет. "Привет, лис", пробормотал я и пошёл прочь, сосредоточенно глядя себе под ноги. "Эй, погоди! Надо поговорить". Я остановился. Но не обернулся Клиз. Словно она была змееволосой Горгоной Медузой, способной превратить меня в камень одним своим взглядом. Лучше не надо. Мама рассердится, если узнает. Я его вовсе не обязательно знать. Повернись ко мне, Джейми. Пожалуйста. Меня убивает, что приходится говорить с твоей спиной. Её голос и вправду был каким-то убитым.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 Мой друг Скот Абрамович сказал, что её выкрыл отец, судившийся с её матерью за родительских прав, и увёз за границу, куда-то, где нет экстрадиции. Скот говорил, он надеется, что там тепло и есть море и пальмы. Мне сейчас необходимы твои способности, сказал лис. Паз зарез. Я ничего не ответил, но она, наверное, поняла, что я готов дать слабину.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 «Я помогла твоей маме, когда умер Риджис Томас. А теперь мне нужна твоя помощь». Вообще-то маме в тот день помог я, а Лиз просто быстренько довезла нас до Кроттена на Гудзоне. Но она заехала в Бургер Кинг, чтобы купить мне поесть, хотя мама настаивала, чтобы мы гнали без остановок. И Лиз отдала мне свою Кока-Колу, когда у меня пересохло в горле от непрестанной говорильни. Поэтому я... Сел в машину. Безо всякой охоты, но всё-таки сел. У взрослых есть власть над детьми, особенно если взрослые умоляют ребёнка. А Лиз именно что умоляла. Я спросил, куда мы едем, и Лиз сказала, что для начала в Центральный парк. Возможно, потом надо будет заехать ещё в пару мест. Я сказал, что если не вернусь домой до пяти, мама начнёт волноваться. Элис сказала, что постарается привести меня домой даже раньше, но дело действительно важно, очень важно. И вот тогда она и рассказала, в чём собственно дело.